Я ничего этого не помню. Ах, Чарли, неужели я была такой стервой? Есть еще одно воспоминание, о котором мне хотелось тебя спросить. Никак не пойму, то ли это было на самом деле, то ли мне приснилось. Тогда мы с тобой последний раз играли как друзья. В подвале надели на головы абажуры, представив себя китайскими кули и прыгали на старых матрасах. Тебе было лет семь или восемь, мне тринадцать. Ты неудачно прыгнула и ударилась головой о стену. Не сильно, но ты закричала. Тут же прибежали мама с папой. Ты сказала им, что я хотел убить тебя. Роза обвинила Мэтта, что он не смотрит за мной и оставил нас одних. Потом она била меня ремнем, пока я не свалился без чувств. Помнишь? Это так и было? Норма была потрясена моим описанием. «Все так смутно. Я помню, как мы напялили абажуры, как прыгали на матрасах». Она подошла к окну и выглянула на улицу. «Я ненавидела тебя, потому что родители все время занимались только тобой». Тебя никогда не пороли за плохие отметки. Ты прогуливал уроки, играл сколько душе угодно, а мне приходилось трудиться изо всех сил. Как я ненавидела тебя! Ребята в классе рисовали на доске мальчишку в шутовском колпаке, а внизу подписывали «брат нормы». Они писали на асфальте «сестра кретина» и «гордоны дураки». «Один раз меня не пригласили на день рождения к Эмилии Раскин, и я знала, что это из-за тебя. Вот тогда в подвале я и решила рассчитаться с тобой». Она заплакала. «Я соврала и сказала, что ты хотел убить меня, Чарли. Чарли, какой же я была дурой, какой дурой. Прости меня. Не вини себя так. Тебе было нелегко». Для меня домом были кухни и вот эта комната. Все остальное не имело значения. Тебе же приходилось сталкиваться с окружающим миром. — Чарли, почему тебя выгнали из дома? Разве ты не мог остаться и жить вместе с нами? Я много думала об этом, а мама каждый раз говорила, что там тебе лучше. — Может, она и права. Норма покачала головой. Она отказалась от тебя из-за меня, правда? Ах, Чарли, ну почему такое должно было случиться именно с нами? Я не знал, что ответить. Страдаем ли мы за грехи отцов или исполняем волю какого-нибудь греческого оракула? Но ответить ей мне было нечего. И себе тоже. Я сказал, «Все в прошлом». Я рад, что повидал тебя». «Теперь мне будет легче жить на свете». Вдруг Норма схватила меня за руку. «Чарли, ты представить себе не можешь, что это такое, жить с ней! Это квартира, улица, моя работа! Какой это кошмар идти домой, не зная, что с ней! Жива ли она еще и мучится от этих мыслей?» Я встал, прижал Норму к себе, И она, положив голову мне на плечо, тихо заплакала. «Чарли, да чего же я рада, что ты вернулся? Мне так трудно одной. Я так устала». Когда-то я мог только мечтать о таком. Но вот это случилось. И что? Я не собирался говорить сестре, что будет со мной. Вправе ли я принять ее любовь? «Будь я прежним, Чарли, разве стала бы она так разговаривать со мной?» «Скоро, скоро время сорвет с меня маску». «Не плачь, Норма, все будет хорошо», — услышал я свой нежный голос. «Я буду заботиться о вас. У меня есть деньги. И вместе с тем, что платит фонд Уэлберга, их вполне хватит, чтобы посылать еще и вам». «Разве ты уходишь?» «Ты должен остаться с нами. Мне нужно еще кое-куда съездить, кое над чем поработать, прочитать несколько докладов, но я обязательно буду навещать вас, заботиться о маме».